Глава 15. Так провалилась попытка семьи Пейшуту установить более тесные связи с городами внешней системы. Строительную бригаду уложили в гибернационные капсулы. Луис и Насиода Сильва отправился на землю. Все три недели, пока корабль летел к родной планете, Шри изо всех сил старалась не попадаться Эвклидосу Пейшоту на глаза в замкнутом пространстве обитаемых отсеков. Шаттл доставил Шри, Альдара и Емеля Чо с орбиты в Бразилию. Город встретил их гравитацией, от которой ломило кости, густым горячим воздухом и шумными улицами, что мелькали за окнами лимузина, пока они ехали от аэропорта до клиники. Несмотря на регулярные усердные тренировки в центрифуге космического корабля, им понадобилось еще две недели, чтобы прийти в себя после условий микрогравитации. За все это время о тарвамой пришоту не было никаких вестей. Наконец я мельча отправился по распоряжению Шри в офис генерала чтобы от отснятый ею наспексы материал из поездки. Вернулся он с пустыми руками, да и в последующие дни генерал не связался с профессором. Совесть Ри была чиста, она выполнила все, о чем ее просили. Если генерал не дает о себе знать от того, что недоволен, она ничего не может с этим поделать. Попытка установить с ним контакт лишь навредит. Пора двигаться дальше. Альдер отправился на юг, в Антарктику. Шри и Ямильчо поехали на северо-запад, на побережье Нижней Калифорнии в Мексике. В Лопасе они сели на поезд, пересекли затопленную прибрежную долину южной Нижней Калифорнии и повернули на восток. Там через перевал в горах добрались до небольшого городишки Каризолита, где взяли машину и преодолели еще 30 километров по побережью. Последний километр Шри прошла пешком, через дюны, протянувшиеся между коричневыми холмами и морем, к прибежищу Оскара Финнегана Рамаса. Его небольшая хижина построена из листов пластика и напоминающая по форме нос корабля. Расположилась в широком проходе, где дюны были обращены к морю. Несколько согнутых ветром, увешанных кабелями словно лианами, норфолкских сосен бросали на дом тень. Позади, повторяя изгиб Калифорнийского залива, поблескивающего под нестерпимо ярким солнцем, протянулась широкая полоска пляжа. На небе не было ни облачка. Оскар махал Шри, пока она спускалась по песчаному холму, поросшему сухой травой, и шла мимо загона, в котором три козы жевали молодые веточки. Загорелый ей совершенно лысый Оскар не отличался высоким ростом, да еще и сутулился. На нем была лишь пара мешковатых выцвеших голубых шорт. Над костром из прибитых к берегу веток в закопчённом чайнике заваривался чай. Хозяин залил крепкую темную жидкость в две чашки с отколотыми краями. "Набрались сюда пешком", заметил он. "Значит, полностью оправились после полета». "Да", кивнула Шри. Спина и ноги ныли, но чувствовала она себя замечательно. Силы вернулись, тело в форме, реакция отличная. Облегающий спортивный костюм из микрополиэстевого материала, толстый слой солнцезащитного крема, да еще широкополая шляпа составляли её одеяние. как Альдер? Он очень хорошо себя проявил. Я горжусь им. Сери рассказала Оскару, как Альдеру удалось охмурить молодую девушку ученого и узнать о секретных садах Авернус. Если бы не инцидент во время церемонии открытия, и если бы меня не отозвали с Европы, Я бы обязательно установила с ней контакт. Я была вот настолько близка. Шри показала большой и указательный пальцы в сантиметре друг от друга. "Я читал твой отчет для Сенатской подкомиссии по внеземным делам, но очень хотелось бы услышать историю из первых уст. Расскажи мне все без утайки". Шри говорила около часа. Она во всех деталях поведала о непродуманной попытке саботировать строительство биома, об убийствах Урсулы Фрей и Твена, о роли дипломата Лока и Фрахима. В том числе поделилась своими мыслями о причине, побудившей и Уклидеса Пишуту перейти на сторону той части клана, которая поддерживает идею войны. Описала тайные сады Авернус и небольшие, засаженные растениями территории, которые Альдер видел на изрытой кратерами поверхности Калиста. Рассказала о потенциале водорослевых ферм в океане Европы и наконец заметила, что по ее мнению, разногласия между старым и молодым поколениями дальних стали непреодолимыми. Думаю, мы совершили ошибку, когда пытались помочь пожилым, консервативно настроенным дальним удержать власть. Подытожила Шри. Вместо этого стоило сделать предложение набирающему силы поколению. Мне удалось мельком взглянуть на некоторые из их секретов, и полагаю, вскоре мы узнаем еще больше. Там скрывается множество возможностей. Однако действовать надо без промедления. Они явно находятся на пороге быстрой и внезапной экспансии. Всего через несколько лет на краю Солнечной системы появится десяток новых сообществ. И все они будут развиваться в разных направлениях. Прочные отношения необходимо завязывать сейчас, стать союзниками диаспоры. Это наш единственный шанс оказать на них хоть какое-то влияние. Оскар принялся обдумывать услышанное. Шери, привыкшая к подобным паузам и молчанию наставника, прихлебывала остывший горьковатый чай и любовалась, как ветер с моря приглаживает траву на гребнях дюн и качает ветви сосен. Наконец, экопроповедник подал голос. Среди моих протеже ты самая умная, Я могу открыто заявлять об этом, вреда тебе не будет, ведь ты и так это понимаешь. Но мне кажется, что ты еще и самое романтичная. Я не критикую. Твоя творческая фантазия не может существовать без этого качества. Без него ты не сумела бы добиться высот и создать великие вещи. Но если ты не пастирежёшься, эта черта может сыграть с тобой злую шутку. Считаешь, я подала своим экзотическим чарам дальних рубежей? Все, что я рассказала голые факты. Пока мы летели обратно к земле, У меня было время хорошенько подумать, и все ведет к одному. Нам остается крохотное, сужающееся окно возможностей. И если мы не создадим союз с дальними, то в скором времени это сделается просто невозможным, и единственной альтернативой останется установление контроля силой. Мне кажется, тебе не стоит торопиться с выводами. Лучше смысле произошедшие. Обдумай и последствия того, что узнала. Тебе не помешает прочный фундамент и чуть больше дальновидности. Посоветовал Оскар. Он сидел, скрестив ноги в позе лотоса. Древний могущественный карлик с распухшими суставами, скрытыми под смуглой кожей, уже не совсем человек. Голова казалась слишком большой для его худощавого, скрюченного тела. Уши обвисли, а лысый, морщинистый череп покрывали пятна доброкачественных опухолей. Таков был Гуру Шри, ее наставник. В его сосудах кишили нанороботы, которые чистили кровь, производили мощные антитела, убивающие следы инфекций, уничтожающие раковые клетки. и постоянно передающие информацию команде врачей в Каризолита. Оскар получал данные от спутников и метеостанций, а также от тысяч крошечных свободно плавающих машин, которые исследовали море. У него был прямой доступ к президенту Бразилии, лидеру и экопроповеднику во всех странах на земле. Стоило ему только захотеть, и флотилия строительных роботов посадила бы лес или изменила форму горы, как ему вздумается. Периметр вокруг хижины охранял постоянный гарнизон солдат. Дюны патрулировали волки. Кроме того, Оскар напрямую контролировал спутник геостационар, замерший над землей и способный уничтожить кого и что угодно при помощи рентгеновского лазера в пределах охраняемой территории. И вот сейчас под пристальным взглядом печальных, взволнованных глаз наставника Шри поняла, что провалилась. Впервые она познала реальный вкус поражения. Ее мало волновало неудавшееся партнерство в рамках проекта Биома. В конечном счете, это была всего лишь политическая уловка, которая, кстати, принесла пользу и ясно продемонстрировала, насколько расходятся во взглядах Калестяня и члены семьи Пейшоту. Да, она злилась, чувствовала себя униженной, когда их отозвали с планеты прежде, чем удалось связаться с Авернус, но Шри уже и думать забыла об этом. Вновь преисполненная решимости, она готова была доказать, что ничуть не хуже Авернус, а может даже и превзойти ее. Но раз ей не удалось убедить Оскара, что клану необходимо со двойной силой работать над созданием мирного союза с дальними, не удалось показать ему, какой огромный нераскрытый потенциал таит в себе подрастающее поколение дальних, придется отказаться от своего гуру и примкнуть к рядам Арвама Пейшоту и остальных противников примирения. Придётся поддержать войну. Под пристальным взглядом Оскара Сюригадала понимает ли ее наставник, знает ли он о том отснятом материале, который она послала Арваму и о многом другом. Прогуляемся. Наконец прервал молчание Оскар. Хочу показать тебе кое-что. Они миновали цветочный сад, украшенный вещами из городов и деревень, затопленных после того, как поднялся уровень моря. Выброшенные на берег бутылки и посуда, покрыты каменным наростом, древние жестяные таблички, пластиковые бутылки всех форм и размеров, отшлифованные за годы нахождения в морской воде, дощечки, теперь гладкие как шелк. А дальше среди белого сухого песка в верхней части пляжа Стоял небольшой загон, огражденный прибитой к столбам сеткой. Экопроповедник проворно перелез через забор, опустился на колени и аккуратно выкопал в песке неширокую канавку, обнажив ряд хрупких белых шаров в черепашьи яйца. я уже пытался в прошлом году", пояснил Оскар. "Забор надо вкопать как можно глубже, и тогда он защитит яйца от ящериц и крабов. Как только черепашата начнут вылупляться, я уберу забор, чтобы они могли добраться до моря". Кто-нибудь из прошлогоднего выводка вернулся, насколько мне известно, нет. Пожалуй, море еще не готово их принять, но несколько особей могли выжить. Что если они просто перешли на другой пляж? Хотя ты, наверное, права. Еще столько всего надо улучшить. Этот выводок тоже может погибнуть. Подытожил Оскар и снова присыпал яйца песком. Но мы не должны опускать руки. Если это какая-то притча, то я, видимо, не совсем ее понимаю, сказала Шри. Оскар поднялся и отряхнул песок с колен. Работа, которую мы проделываем, это искупление грехов прошлого. Дело непростое, и может встать, многое из того, что мы планируем, окажется невыполнимым. Раз за разом мы будем терпеть неудачу, но мы обязаны стараться, потому что мы рождены для этого, для того, чтобы исправлять ошибки. Примирение с дальними лишь один из пунктов, а не краеугольный камень. Оно не принесет выгоды кому-то конкретно. Но мы можем гораздо больше, во много раз больше. Я готова полететь туда вновь, как только вы пожелаете. Я не меньше твоего хочу установить мирные отношения с дальними, но случиться это должно на их условиях. Если они ответят отказом, так тому и быть. Понимаешь, дорогая? Конечно. А что еще она могла ответить? Оскар Финиган Рамос – могущественная фигура, а еще он свой нрав. И он не совсем человек. Он с легкостью может лишить ее лаборатории и поставить крест на ее карьере. Он может отдать команду спутнику, и тот убьет ее на пути к машине, где ждет ждёт Ямельчау. Серпиты по ней ударит раскаленный луч и обратит в пепел, оставив лишь дымящееся углубление в оплавленном песке посреди дюн. Всегда находились члены клана, выступавшие против примирения, продолжил Оскар. Сейчас, когда проект биома так внезапно оборвался, они станут выступать активнее, но мы не дадим им шансов. Второго провала не случится, даже намека на него. Мы уйдем в тень, однако оставим каналы открытыми и будем ждать подходящего момента, чтобы выступить снова. эко проповедник прожил уже 200 лет и давно научился терпеть, а еще видеть перспективу. Но Шри считала, что на этот раз Оскар ошибается. Ситуация менялась с поразительной быстротой, и она понимала это. У них не было времени дожидаться, пока утихнет маленький скандал с проектом Биома. У них не было времени подготовить почву для следующей попытки. Возвращаясь в Лопасс, а затем на борту самолета по пути в Антарктиду, да и много позже, профессор все размышлял о том, как действовать дальше. О мире И о войне.